Глава 13. Вернулся дядя все мрачный, велел подать ужин к себе и даже в трапезную не вышел, говорить ни с кем не захотел. «Переживает», — покачала головой тетка Авдотья. Бояре взбеленились, будто не хотят на царство никого звать, своим умом же править будут. А куда им? Давичи слышала, на рынке первые бедлицы из деревенек появились, будто туда добрались, глумятся над простым людом, Хаты жгут, девок за волосы утаскивают. Ох, что же будет теперь? Ливонцы? По моим подсчетам до Ледового побоища еще месяца полтора. Оно ведь в самом начале апреля было. Но здесь это не там. Потому полагаться на собственную память нельзя. А нам тогда что делать? В самом Новгороде тоже дружины имеются, Только не одолеть ратникам чужаков, превосходящих в силе. На третий день бояре и правда явились по мою душу с дарами богатыми. Мне до сих пор и видеть столько не приходилось. Меня усадили в горнице, где тетушка обычно рукоделием занималась нарезное кресло. Сам дядя Евсей велел, видать, хотел подчеркнуть мою важность. Позади меня с грозным лицом стоял Ратмир, по обе стороны — Авдотья и Евсей, сестрица на лавочке подальше, там же скромненько так разместился и видогор Добраныч. В комнату, шумно отдуваясь, валились трое бояр, толстых с багровыми лицами от натуги. Тащили они в руках драгоценности в большой резной шкатулке. Бусы самоцветные, серьги дорогие, просто золото, зеркальца заморские в серебряной оправе, гребни жемчугами и каменями украшенные. За ними черединца с мехами роскошными в руках. Ого! Поистине царский дар. За такой потом и спросит немало. Первый гость снял шапку и утер ею вспотевшее лицо. «Поздорову тебе, Евсей Лукьяныч, и бояры не твоей». «И тебе, княжна Ерамила Владимировна. Прими от нас дары богатые, челом бьет тебе Лют Новогородский». Все чинно поздоровались с пришедшими. «Чего вы хотите от меня?» «Знамы, что». Девушки поднесли гостям квасу, и теперь грузный мужчина шумно пил из ковша. Оборони нас от ливонцев проклятых, не дай загубить им Новгород, как твой Славенск. Дядя Евсей намеренно не пригласил пришедших в трапезную. «Гости незваные, нежданные, пусть довольствуются светлицей девичей. Ты предлагаешь мне самой идти против врагов? За такое доверие спасибо, да только не сдюжу. Как говорят, один в поле не воин». «Что ты, что ты, Ерамила Владимировна?» Замахал руками другой. «Где же это видано, книжну да в битву пускать? Подсобишь только. Может, каменями ледяными войска вражьи обкидаешь? Ты чародейка знатная». «Зря меня расхваливаешь. Сам видел на перу. Чары не всегда мне послушны. Не осилю я, выгорю. А еще скажу, зря вы Александра обидели. Он за город, как за родную вотчину, стоял. Без его дружины не справится вам с ливонцами. За подарки спасибо. Только не надо мне мехов да жемчугов». «Скажи ей», — глянул на дядьку Грузный. «Не волить княжну не стану, Гордей», — нахмурился боярин. «И другим не позволю». «Верно все, Еромила говорит. Шлите гонцов до князя. Он один от беды может Новгород спасти». Гости зашушукались, заспорили, не сводя с меня глаз. «Княжна», — начал Гордей, — «ты только помоги немного дружине, а там справимся. В обиду тебя не дадим, и чары свои сбережешь. А ты знаешь, как уберечь кудесницу, чтобы она сил своих не лишалась?» — хлопнул по лавке Видогор Добранович, отчего пришедшие дружно вздрогнули. Знаешь, сколько алых на всю страну осталось. Ни за что девицу погубишь, и город вам не спасти. Уже бегут селяне, чьи деревни ливонцы пожгли». Голос наставника, став неожиданно громким, гортанным, разнесся далеко за пределы горницы. Присели бояре от страха, лица их побелели. Брешет все. выглянул из-за спины Гордея его спутник. «Бабы языками чешут где ни по то людишки лихие в деревеньку заехали, а смерду уж бежать. Все им левон мерещатся». «Видел ли ты, как город горит?» — тихо спросил Ратмир. «Как заживо люди в огне погибают, заходясь криками от боли. Как дети малые в пеленках корчатся, а снег красным от крови становится. Князя погнали, теперь вам и ответ за это держать перед Киевом. Если будет кому». Он страшно оскалился, глаза горели гневом. «Я был в Славенске, все сам видел. Не напрасно боятся селяне. Левонцем наш город только на закуску был. Быстро схарчат, а потом и на Новгород пойдут, пока весенняя распутница льды ломать не начала, дороги грязью заливать. Скоро жди их, гордей». От речи воина лица бояр перекосило. Они хватали воздух ртом, не зная, что сказать, но взяли себя в руки. По своей воле не пойдешь, княжна. Мы Евсею можем путь из Новгорода указать, угрожающе произнес второй боярин. В своем ли ты уме? взъярился дядька. В моем доме речи такие вести. Прочь отсюда. Вон! Ишь ты как заговорил! Не вы ли ко мне на поклон пришли? Сами уедем, если придется. Много ли от Новгорода после ливонцев останется? Мужчины попятились, не забыв прихватить все свои подарки. «Не за себя ради им залют, Токма!» — бормотал Гордей, испугавшись хозяйского гнева. «Я без Александра не выйду на битву, а ему помогу. Вот вам моё последнее слово!» Я медленно поднялась с кресла, не глядя в глаза Гордею. «Повинитесь перед князем, иначе быть беде!» Город замер в предчувствии дурного. Купцы, приехавшие на торги, стремительно покидали Новгород, спеша украться в землях, где князья защитят их от страшной угрозы. На улицах стало малолюдно, все сидели по домам, раздумывая, бежать ли, покидая родные гнезда, или хорониться где, надеясь, что обойдет беда страной. Даже не пасит мальчишек почти не видать. Будто накинули пелену страха и отчаяния на крыши домов. И раздался однажды звон колокола, призывающего на вечер. Засобирался дядька спешно. «Ну, теперь и потолкуем», — накидывая шубу, улыбнулся он нам. «Ничего, девоньки, и еще повоюем». Мы, собравшись в сенях, провожали дядю Навечья, гадая, что же будет дальше. «А ну как не согласятся на поклон к Александру идти?» Пелагея обвела нас испуганным взором. «Что тогда? Ты защитишь нас, Яромила? «Насколько сил моих хватит, стоять буду», — обняла я сестру. «Не бойся, не враги сами себе бояре». Сговорятся навечи. А в голове крутился план спасения. Нет, не всего Новгорода. Не стоит переоценивать свои силы. Однако, если укрепить какую-нибудь слободу, а народу туда согнать, можно и продержаться сколько-нибудь. Все здесь не так, все стремительно, как в кино на перемотке. Когда ждать нашествия? Сколько времени у нас в запасе? кое до сидели до конца унылые трапезы, кусок в горло никому не лез. Разговоры смолкали сами по себе, не успев начаться. Видогор Добраныч, совет твой нужен, подошла я к наставнику, когда он встал из-за стола. О чем речь? Мы вышли на улицу подальше от чужих ушей, не хотелось подавать людям ложную надежду. Там рассказала о своих мыслях чародею. Дело говоришь, Ярамила?» — воодушевился Видогор. Вот что значит кровь княжеская. Бояре пусть по своим дворам хоронятся, у них на это кмете есть а мы народ сможем собрать в мастеровой слободе. Там и место удобное. Что задумала, сказывай». «Одна не справлюсь, помощь нужна», — улыбнулась наставнику. «Слова твои крепко в душу мне засели о слиянии чар. Если мне глыбы квадратные делать изо льда, селишь стену из них поднять». «Не скоро такое с дюжим, недели две, не меньше. Однако попробовать стоит, если наши бояре опять заупрямятся». «И еще. Еромила, тебе одной задумки мало?» — изумился наставник. «Мало стены, еще защитники понадобятся. С простых мужиков какие воины? Если мне ратников огромных ледяных сотворить, сможем ли мы заставить их отбивать нападение?» «Так раз крошится лёд», — развёл руками Видогор. «Смотри». Я быстро собрала несколько кубиков из снега, утрамбовывая их ладонями в плотные блоки. Кубик за кубиком, словно строя крепость в миниатюре, создала небольшого голема высотой с локоть. «Видишь, как крепко держится?» «А теперь самое главное. Внутрь мы цепь вморозим, как кости в теле человека. Железо станет хребтом, а звенья — суставами. Тогда такой боец будет двигаться и не ломаться». «Откуда только мысли такие?» Подивился наставник, задумчиво почесал подбородок и добавил. «А ведь может получиться». Завтра поутру и попробуем. Даже если бояре смирят свою гордыню, защитники Новгороду пригодятся.